Что случится на моем веку? На меня наставлен сумрак ночи тысячу биноклей на оси. Если только можно, Ава, отче, Чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый И играть